Глава 1388. Три вопроса. От услышанного Ван Пол на мгновение прищурился. Это подтвердило его догадки, однако он всё равно изрядно удивился. Живая печь для переплавки представляла собой сосуд, который культивируется таким образом, чтобы идеально подойти создателю. С таким же успехом можно вырастить много клонов, в случае ранения нынешнего тела достаточно просто вселиться в другое, Насколько Ван Буэлэ мог судить, хоть подходящих под эти критерии практиков вряд ли было слишком много, он не сомневался, что в трёх великих сектах в эту группу входили не только Дитя Дао. Их явно больше десяти. Ван Буэлэ нахмрылся. Поначалу он планировал не дать Владычице Жожде слушать и Если одна из её сущностей обретёт тело, тогда силой трёх воплощений она сразу же раскусит его маскировку, что поставит его в крайне невыгодное положение. Ещё он догадывался, почему Повелительница Радости поделилась с ним этой информацией. Всё-таки враг твоего врага, твой друг, они в каком-то смысле были в одной лодке. Ван Буэлла не хотел допустить восстановления владычицы жажды слушать. Это желание с ним разделило Повелительница Радости. Ван Боло немного помолчал, а потом серьёзным видом тихо сказал. «Каков твой план?» Возможно, за месяц общения Повелительница Радости стала лучше понимать Ван Буэлла. Либо за время его отсутствия она слегка пересмотрела свою тактику поведения, либо на неё произвела впечатление серьёзности его тона. В любом случае, её тон тоже стал серьёзным. Надеюсь, что ты сможешь занять на испытании первое место. И подарить владычице жажды слушать своё тело? Усмехнулся Ван Бола. Разумеется, нет. Если ты будешь выбран, то я помогу тебе обернуть магию вспять, когда владычица жажды слушать решит вселиться в тебя. В результате не она поглотит тебя, а ты её. Тебе выпадет шанс поглотить дау воплощение магического закона слуха. На одном дыхании выпалила повелительница радости. В случае успеха ты похитишь 30% силы магического закона и станешь вторым по силе практиком. Выше тебя будет только владычица жажды слушать. Вдобавок ты уже можешь входить в мир звука и превращаться в незримое существо. Владычица жажды слушать ничего не сможет тебе сделать. Сердце в груди ван буолы застучало быстрей. Это был самый кратчайший путь, который позволит ему быстрее всего обрести силу магического закона слуха. Его магический закон обжорства тоже будет расти не по дням, а по часам. С их связанностью он может подняться на совершенно новую высоту. Радужная картина была не такой уж безоблачной. В плане было слишком много неопредлённости. У меня три вопроса. Во-первых, у меня нет семечка дау. Даже если я стану первым, воплощение владычицы жажды слушать вряд ли выберет меня. «Откуда тебе знать, что она остановится выбор на мне, а не на каком-то ученике с семечком дал во «Во-вторых, ты предлагаешь помочь. Якобы я смогу обратить поглощение в свою пользу. Как докажешь, что все это не пустые слова? Может, ты просто пытаешься использовать меня?» «В-третьих, хочу знать, чего ты на самом деле добиваешься». Задавая вопросы, Ван Була смотрел на светлеющий горизонт. Ночь подходила к концу. «Тщательно обдумай свои следующие слова, повелительница. Я никуда не спешу». Однако твой ответ решит, соглашусь ли на эту авантюру или нет». С этими словами Ван Буэлла поднялся, шагнул вперёд и растворился в воздухе. После его ухода в мире звук раздался усталый вздох, вздохнула повелительница радости. Она с самого начала знала, что убедить Ван Буэлла будет совсем непросто, по этой причине она и не стала сразу вываливать на него всю историю. А весь месяц кармливала ему информацию по крупицам в надежде разжечь в нём интерес заставить его самого начать расспрашивать её. Этот подход приносил свои плоды до тех пор, пока 8 дней назад Ван Буэлэ внезапно не исчез. Вот тогда она немного запаниковала. Такой шанс выпадает раз в жизни, она не хотела упускать его, ведь если Ван Буэлэ согласится, тогда шансы на успешное выполнение её плана будут почти 90%. В случае его отказа они будут 50 на 50. Сказанные им напоследок слова заставили её глубоко задуматься, Вздох вырвался у неё сам собой, она действительно взвешивала в голове варианты. Вернувшийся в гостиницу, Ван Буэлэ тоже обдумывал прошедший разговор. Ему предстояло принять судьбоносный выбор, прежде чем судить ответ повелительницы радости, он хотел тщательно всё обдумать. Поэтому на следующий день он не вернулся в мир звука, несколько дней он провёл за размышлениями, убедивший, что ситуация изучена со всех сторон, ночью пятого дня он вернулся в мир звука. Не успел он перекинуться в незримое существо и войти в другой мир, как его накрыла божественная воля Повелительницы Радости. «Во-первых, если ты займёшь первое место, тогда тебя точно наградят пилюли магического закона». Раздался у него в голове голос. «Такого раньше не случалось, поэтому если тебя не наградят, значит, можешь не бояться, что в тебя вселятся. Тогда мы просто расторгнем сделку». «Во-вторых, доказательства». Для начала я могу научить тебя секретной технике магического закона. Изучить её тебе придётся самостоятельно. С твоим скрытым талантом и опытом у тебя не должно возникнуть трудностей. Понимаю, этого мало, чтобы доказать искренность моих намерений, поэтому я укажу тебе путь до места, где ты получишь доказательства. В-третьих, моя цель крайне прозаична. Я хочу вырваться на волю. Много лет назад меня запечатала владычица жажда слушать. До сих пор мне никогда не выпадал шанс сбежать, Но сейчас Юда о воплощении ослабла. Идеальный момент, чтобы попробовать. Если ты мне поможешь, то я вскрою проблемные нарывы, что упростит мне побег из клетки. В моих словах ни капли лжи или полуправды. Может показаться, что я хочу использовать тебя но ты тоже извлечёшь из этой ситуации много полезного, поэтому я бы не сказала, что пытаюсь тобой манипулировать. Скорее, это своего рода сделка». Повелительница радости говорила искренне, Потом божественная воля сгустилась в нефритовую табличку, которая зависла в воздухе перед Ван Була. При виде нефритовой таблички он нахмырился. Ответ повелительницы радости не очень устроил его. Она по сути ничем не рискует, а он берёт весь риск на себя. Если обращение вселения вспять закончится неудачей, ему конец. Если ему удастся повернуть вспять захват своего тела и сделать всё так, как говорит повелительница радости, то два оставшихся воплощения не станут сидеть сложа руки, и явятся по его душу. По итогам этой авантюры у него на спине появится огромная мишень, что до повелительницы радости она под шумок просто сбежит. «Искренности недостаточно. Я пас!» Ван Буэлэ покачал головой и развернулся, явно собираясь покинуть мир звука. Парящая в воздухе нефритовая табличка полетела за ним, у него в голове вновь раздался голос повелительницы радости. «Через неделю я продемонстрирую тебе свою искренность». После этого можешь дать мне свой ответ. Хорошо?